Глава 5 Когда государю было доложено, что Бринчининов и Чихачев подали прошение об отставке, император разгневался и сказал «это вздор» и их не выпустили. Надо было покориться. Но при хороших связях тогда удавалось многое, что для людей обыкновенного положения было невозможно. Через некоторое время, когда войска наши уже двинулись в Турцию, Брянчанинов и Чихачев опять подали вторично просьбу об отставке, но в этот раз прибегнули уже к содействию тех родственных связей, которыми не хотели пользоваться до сей поры для других целей. Связи эти были столь сильны, что дело прошло как-то мимо государя, и Чихачева с Брянчаниновым тихонько выпустили в отставку Под сурдинкую. Это было будто бы, уже на походе, и молодые друзья должны были отстать от своих частей при пересудах и ропоте своих товарищей, из которых одни им завидовали, как баричам, уходившим от службы в опасное время, а другие старались дать им чувствовать свое презрение, как трусам. Друзья предвидели такое истолкование своего поступка, и перенесли эти неприятности с давно выработанным в себе спокойствием. В утешение себя они знали, что они не трусы, и удаляются от войны не из боязни смерти, а потом они не обижались, а спешили как можно скорее и незаметнее бежать из армии. Выход их будто бы в самом деле был похож на побег, а об отпуске их из чистей старались не говорить, Их будто куда-то послали, и потом они совсем скрылись, избежав таким образом еще многих других неприятностей. Эта часть рассказа совершенно не согласна с тем, что читается в жизнеописании Беренчанинова и представляется настоящей легендой, в которой удаление молодых людей от мира желали представить как можно эффектнее. Однако рассказ этот держится в этом виде до сих пор и ему верят несмотря на то, что книга передает дело иначе. Примечание автора. Сначала они будто отправились к северу вместе, но на дороге расстались. Брянчанинов поехал в Петербург, где пребывание его казалось очень опасным, потому что он тут беспрестанно рисковал попасть в глаза императору. А Чихачёв приехал к своей сестре, Ольге Васильевне по мужу Кутузовой. Он говорил о своем возвращении немного и неясно, а о дальнейших своих намерениях совсем не говорил ничего. Его находили странным, как будто потерянным или отрешенным от мира и не предающимся живы ни радостям, ни печалям. Это было очень тяжело видеть в молодом человеке, и семейные Чихачева общими силами старались узнать, что у него на душе. Одни думали «влюблен», Другим, казалось, замешан, а один родственник с волтерьяновской заправкой уверял, что племянник помешен. «На чем Гордец! Хочет быть лучше всех! Набожный чистоплюй! Пусть мир тонет в смраде греха, а он будет сидеть, как дрозд на березке, и свои перышки перечищать носиком чистоплюй!» На Но этого вольтерианца махали рукою, а Чихачев в один прекрасный день пропал из дома.